44. -е. Пляж Чоупати, т Мумбаи, Индия, 2004 год. Аша. Куда идём? Напустив на себя беззаботный вид, Аша задаёт вопрос, который не давал ей покоя с того момента, как Санджай позвонил ей три дня назад. Разглядывая молодого человека с заднего сиденья такси, она заключает, что не переоценила его привлекательность в день свадьбы. Его волосы еще влажные, и Аша улавливает легкий аромат мыла. Сюрприз, отвечает он с улыбкой, спрятав глаза за стеклами солнечных очков. Через несколько минут он что-то говорит водителю, и они подъезжают к тротуару. Окей, говорит Аша, после того как Санжай помогает ей выйти из машины. Я заинтригована. Где это мы? На пляже ч о у п а т и обожаю бывать здесь в это время суток, как раз когда заходит солнце. Сейчас ты видишь пляжи и спортивные площадки, но буквально через полчаса везде будут огни и аттракционы. Я понимаю, тут не совсем чисто, но это одно из самых классных мест в Мумбаи. Ты не можешь уехать из этого города, не побывав на Чоупатти. Они вместе идут к воде по засыпающемуся в сандалии песку. Ну как продвигается твой проект? – спрашивает Санджай. Вроде все по плану. На прошлой неделе я взяла первое интервью. И молодой человек садится на скамейку, оставив ей место рядом. Аша садится и смотрит на воду. В каком-то плане сложновато. Почему? Ветер растрепал Ашены волосы, и она перекидывает их на одну сторону. Не знаю, просто мне это показалось настолько тягостным. Девушка ни с кем не обсуждала интервью, даже с Миной. Тяжело видеть всех этих людей в тех условиях, в которых они живут, слушать их истории, от которых у меня появляется ужасное чувство, чувство вины. За что? За то, что я живу по-другому. Лучше эти дети просто родились в таких условиях, понимаешь? Они не выбирали, им не на что надеяться. Санжай д кивает. Да, но зато тебе будет что рассказать, верно? Даже не знаю. Мне показалось, что я задавала самые неподходящие вопросы. Я потеряла самообладание после первых двух интервью. куда бы я ни посмотрела, чего бы я ни увидела, все казалось мне сплошной трагедией. Сотрудники Times, наверное, сочли, что я вела себя не профессионально. Журналисты должны держать себя в руках, а я не смогла. Возможно, но ведь ты не только журналистка, правда? Нет, но, ну вот, не дает договорить Санжай. д Может быть, тебе просто нужно посмотреть на все под другим углом. Он снимает солнечные очки и заглядывает девушке в глаза. Когда Сан д ж а й касается ее щеки, Аша з а м и р а е т от волнения. Молодой человек наклоняется ближе. Аша закрывает глаза и чувствует, как его губы скользят по ее уху. Красиво, шепчет он ей. Когда Аша открывает глаза, Сан д ж а й уже смотрит на воду и оранжево-красное сияние погружающегося за горизонт солнца. Красиво, закат. Ее глаза, она сама, то, как он произнес это слово, заставляет Ашу поверить, что так оно и есть. Ее мозг готов взорваться от миллиона вопросов, но вопрос Санжая д опережает их все. Хочешь есть? Девушка кивает, не в силах выговорить что-либо еще. Они подходят к одному из лотков с легкими закусками, которые стоят прямо на пляже, с наступлением темноты ожившим прямо на глазах. И Санжай д берет две порции пхел пури. Молодые люди перекусывают, стоя, наблюдая за преображением чоупатти. Колесо обозрения включает огни и начинает вращаться. Заклинатель змей привлекает зрителей, играя мелодию на флейте, а возле другого человека т а н ц у е т о б е з ь я н к а в к о с т ю м ч и к е Санджай приобнимает спутницу за плечи, и они идут мимо аттракционов. Возле колеса обозрения парень вопросительно смотрит на Ашу. Ну, конечно, почему бы и нет? Они забираются в шаткую кабинку, колесо приходит в движение. Аша видит разбросанные повсюду огни, и весь м у м б а й р а с с т и л а е т с я перед ней. В самой верхней точке Санжай д спрашивает: "Тебе нравится м у м б а й Какое у тебя впечатление от первого путешествия сюда? Наверное, для девушки, которая родилась и выросла в Соединенных Штатах, тебе непривычно." На самом деле я родилась здесь, отвечает Аша. Она понимает, что это ничего не меняет, но все же ей хочется рассказать всю историю. Правда? Санджай заинтересован. В м у м б а и Но ну, если честно, этого я не знаю. Родители взяли меня из мумбайского приюта. Я не знаю, где я родилась, и не знаю, кто мои биологические родители. Говорит Аша и ждет реакции. А тебе любопытно узнать? Да, нет, не знаю. Она отворачивается от проницательного взгляда молодого человека и смотрит вниз на детей, катающихся на украшенных пони. Когда я была младше, мне было любопытно. Потом я пыталась выбросить эти мысли из головы, думала, это детская мечта, из которой я вырасту. Но теперь, оказавшись здесь, в Индии, я понимаю, что все вернулось снова. У меня столько вопросов: как выглядит моя мать, кто мой отец, почему они отказались от меня, вспоминают ли они обо мне? Аша прерывает свою тираду, осознавая, что, возможно, оставит не лучшее впечатление. Но все-таки она встряхивает головой и переводит взгляд на украшенного ярко-розовыми цветочными гирляндами белого пони. Санджай накрывает ладонью Аши своей. Я не думаю, что это по-детски. Мне кажется, это вполне естественное желание каждого из нас знать о своем происхождении. Аша молчит. Ей кажется, что она и так сказала слишком много. Как только колесо останавливается, она одновременно расстраивается и радуется, что их разговор завершился сам собой. Хочешь, пойдем поужинаем? спрашивает Санжай. Тут есть места, где делают великолепную пиццу. Пиццу смеет Саша. я Ты думаешь, эта американская девица ест только пиццу? Ну нет, я просто. Санжай д по всей видимости впервые смутился. Куда бы ты пошел ужинать с друзьями, спрашивает Аша. Отведи меня туда. Ну хорошо. Он останавливает такси на Марин Драйв. Тогда что-нибудь по-настоящему индийское.